И теперь она говорит, что мужчины осквернят землю фермаскиры. В стане восставших рабынь начнется разврат, и всех нас размечут сотни биаты. С приходом мужчин начнется великий хаос. Сейчас царские храмовые амазонки разобщены, их можно разбить поочередно. Но если появятся мужчины, все силы соединятся против нас, и мы погибнем. Так говорит Годейра. Вот и суди. Как нам быть? А как думаешь ты? У нас, у рабынь, большие замыслы. Все мы понимаем. Стоит только нам разойтись, как за нами пошлют погоню. Нас переловят независимо от того, кто станет у власти. Годейра ли, Атоса или Беата с Гелоной. И снова начнутся набеги, Снова жизнь гор пойдет рядом со страхом. Ну, а если вы победите? Тебя мы сделаем царицей фермаскиры. Мы разобьем плиты с заветами богини, и ты устроишь жизнь такую же, как в иных городах. Пусть дочери фермаскиры любят, как и все женщины на свете. Пусть берут в мужья любого мужчину, Пусть рожают детей, сами растят хлеб, пасут стада, как это делают другие, и пусть садятся на боевых коней только тогда, когда враг подойдет к городу. Почему ты думаешь, что я соглашусь на это? Ты узнала другую жизнь. Ты любишь Ликопа, Мелето, Хети и Арама. Неужели и дальше ты хочешь жить в страхе перед ойропатами? Скоро у тебя появится внучка. Внучка? Откуда же? Ха-то Они любят друг друга. А вдруг это будет мальчик? Неужели ты поступишь, как поступали до этого амазонки? Ты права. С прошлым покончено. Но как быть с Годейрой? Пусть делает, что хочет. Мы пойдем без нее если, конечно, ты согласишься. Лота задумалась. Она представила себя на пасеке с мальчиком на коленях. И в сердце хлынула волна радости. — Пусть, — думала Лота, — моя дочь познает счастье материнства. И твердо сказала, — Я уже сделала свой шаг. Мне отступать некуда. Тогда давай поразмыслим, как пойдем на фермаскиру. К исходу вторых суток возвратился Аркадос. Он встретил на своем пути селение, овладел им, и нашел там три десятка женщин, склада соленой рыбы, копченого мяса и вина. Судя по тому, что в селении не было ни одного мужчины, он поверил, что это владение амазонок. Ни одна из женщин не умела говорить по-эллински, и поэтому он не стал их расспрашивать, а всех привел на берег моря. «Тебе не велено было поднимать мечи», — накинулся на него Тифис, — «а ты?» Я и не поднимал. Они не сопротивлялись. Тифис оглядел кучку женщин, худых и оборванных. «Ты думаешь, это амазонки?» «А кто же более?» Там не было ни одного мужчины, а вина, мяса и рыбы много. Все, что мог, я принес сюда. Ну, хорошо, будем ждать Диамеда. Чего греха таить, Тифис любит выпить. А вина как раз появилось много. Пока нет Диамеда, думал Тифис, устрою я праздник, отмечу первый успех. Этот старый хрыч все время упрекает меня в беспечности, надоело. И дома все время докучал наставлениями, и здесь Пора старику указать свое место. Правда, отец, отправляя сына в поход, велел слушаться Диамеда во всем, запретил принимать важные решения без совета кибернета, но речь шла о важных решениях. Не будет же сын царя Олинфа по каждому поводу заглядывать Диамеду в рот. Любить женщин он не может, стар, пить вино ему нельзя, больна печень. Только осталось ворчать да читать А Тифис молод. Где ему погулять, как не в походе? И он раздал пленных женщин кибернетам, себе выбрал самую молодую и красивую.